в то время как их сыновья пристально следят за их стадами. Все это нам знакомо по книге Бытия. Читатели Библии всегда считали, что во всем этом было что-то первобытное, что так всегда себя вели люди, жившие в пустыне. А значит, так должны были себя вести и первые обитатели Ближнего Востока. Именно поэтому шумерские тексты, переведенные в первой половине XX века, шокировали многих исследователей. В самых ранних шумерских текстах, датирующихся приблизительно между 3000 и 2500-ми годами до нашей эры, женщины присутствуют повсюду. Ранние источники не только сохранили имена множества женщин-правителей, но и показывают, что немало женщин было среди врачей, купцов, писцов и чиновников, и что они могли свободно участвовать во всех сферах общественной жизни. Речь не идет о полном равноправии между полами. Во всех этих областях мужчин было больше. Однако возникает впечатление,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 С самого начала цивилизация была окружена обитателями пустынь, которые жили более или менее так, как описано в Бытии, и говорили на тех же семинских языках. Неоспорим тот факт, что с течением времени шумерский язык постепенно был вытеснен сначала аккадским, потом амарейским, с тем арамейскими языками, и, наконец, арабским, который также был принесен в Месопотамию и с скотоводами из пустынь. То, что все это, разумеется, повлекло за собой глубокие культурные изменения –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 тем сурове становятся действующие в нем законы по отношению к женщинам. Но я бы добавил еще один аргумент. Как я уже подчеркивал, в истории войны государство и рынки подпитывали друг друга. За завоеваниями следуют налоги. Налоги, как правило, помогают создавать рынки, которые выгодны солдатам и бюрократам. Непосредственно в Месопотамии все это оказалось тесно связано с взрывным ростом долгов, который грозил превратить все человеческие отношения, а с ними и женские тела в потенциальные товары.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 Брак все больше и больше походил на сделку за наличный расчет. Отчасти это было следствием рабства. Хотя настоящих рабов было мало, сам факт существования людей, у которых не было родней и которые были обыкновенным товаром, имел большое значение. Например, в Нузи Колым уплачивался домашними животными и серебром на общую сумму в 40 шекелей серебром. К этому автор часто добавляет, что есть некоторые данные о том, что это соответствовало цене молодой рабыни что делало эту ситуацию довольно прозрачной. В необычайно подробных записях из НУЗИ мы также обнаруживаем сведения о богачах, которые платили обедневшим семьям за Колым, и себе их дочь, держали ее в качестве наложницы или няни, либо же выдавали ее замуж за одного из своих рабов. Однако решающим фактором здесь был долг. Как я отмечал в предыдущей главе, антропологи неоднократно подчеркивали, что выплата свадебного выкупа не означала покупки жены конце концов. И это, как вы помните, было одним из решающих аргументов в спорах в Легинации в 1930-х годах. Если бы мужчина действительно покупал женщину, разве не мог бы он ее затем продать? Разумеется, африканские и меланазийские мужья не могли продавать своих жен третьей стороне. В крайнем случае, они могли отослать ее обратно домой и потребовать назад свой свадебный выкуп. Месопотамский муж тоже не мог продавать свою жену. Или обычно не мог.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 отправлявших своих сыновей и даже жен в качестве залога за суды, которые были авансом за работу в усадьбе или ткацкое мастерское кредитора. Самый драматичный и продолжительный кризис был связан с проституцией. Из самых ранних источников не до конца ясно, можно ли в данном случае вообще говорить о проституции. В шумерских храмах часто предавались различным сексуальным утехам. Например, считалось, что некоторые жрицы были замужем за богами или были связаны с ними как-то еще.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 Секс, которым занимались ради проложения рода, считался естественным, ведь им занимались животные. Секс, которым занимались ради удовольствия, был божественным. Самым известным выражением отождествления проституции и цивилизации стала история Энкиду из эпоса о Гильгамеше. В начале истории Энкиду предстаёт монстром, голым свирепым дикарем, который пасётся вместе с газелями, ходит на водопой с дикими животными и терроризирует жителей города.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 Для их развлечения существовала богатая терминология, тонкости которой для нас безвозвратно утрачены. Большинство из них были еще и артистами, держатели таверны были музыкантами, Трансвеститы не только были певцами или танцовщиками, но и занимались еще и метанием кинжалов. Многие были рабами, которых заставляли работать хозяева, женщинами, исполнявшими религиозный обед или отрабатывающими долги, долговыми рабынями или же, раз уж о них зашла речь,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 или изначально бывших священными ритуалов – торговли, рабства и долгов. Патриархат появился и прежде всего из отвержения великих городских цивилизаций военной чистоты, из восстановления отцовского контроля в пику великим городам, таким как Урук, Лагаш и Вавилон, которые считались сосредоточением бюрократов, торговцев и шлюх. Именно на скотоводческие окраины, в пустыне и степи, лежавшие вдали от речных долин,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 и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой блудейства ее. 17.5. И на челе ее написано имя, тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. Так звучит патриархальная ненависть к городу и гнев отцов древних бедняков, выраженные тысячелетия назад. Патриархат, каким мы его знаем, возник из постоянной борьбы между новоявленной элитой и новыми обездоленными.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 все более ужесточались, для приличных семей девственность их дочерей стала финансовым активом, поэтому коммерческая проституция стала рассматриваться как социальная необходимость для удовлетворения сексуальных потребностей мужчин, однако четкое разграничение между приличными и неприличными женщинами оставалось проблематичным. Последнее имеет ключевое значение. Как отмечает Лернер, самая яркая попытка решить эту проблему имела место в законах среднеассирийского царства,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 Она все меньше ассоциировалась с божественным даром и воплощением уточенности цивилизации, и все больше с бесчестием, развращенностью и виной. На мой взгляд, у нас есть объяснение всеобщего упадка женской свободы, которые можно наблюдать во всех великих городских цивилизациях на протяжении большей части их истории. Во всех них происходили схожие вещи, пусть даже в каждом случае картина получалась разная. В истории Китая, например, Правительство постоянно проводило безуспешные кампании по искоренению Колыма и долгового рабства. Периодически вспихивали скандалы вокруг рынков дочерей, которые существуют и по сей день, и на которых за наличный расчет продавались девушки, становившиеся по желанию покупателя его дочерями, женами, наложницами или проститутками. В Индии кастовая система допускала существование формальных и явно выраженных различий между богатыми и бедными. Брахманы и другие представители высших классов Ревниво изолировали своих дочерей и, выдавая их замуж, давали щедрые приданы, в то время как среди низших классов практиковался колым, из-за чего высшие, дважды рожденные, касты, презрительно заявляли, что простолюдины продавали своих дочерей. Кроме того, дважды рожденные были надежно защищены от долгового рабства, в то время как для большинства сельских бедняков долговая зависимость носила официальный характер.